Тайны пирамид. Радуйтесь, дети Бога. Вам даровано счастье любить. Познайте любовь и мудрость Бога и откройте силу его творить. Пригласите Бога в своей жизни и вездесущий изначальный проявит себя. Ознавайте его прикосновение, его направляющую руку, его мудрое слово его притрада и его указание его сокрушающий человеческий эгоцентризм напор на ниве любви от прикосновение его растёт урожай распускаются цветы и созревают плоды в тех душах где доброта и мудрость укоренились но на утёсах гордости и тщеславия обрушиваются его ураганы разрушающие недопустимое и сметающие лишнее А там, где запустение духованное, не прорываются дожди его милости. Не следует предаваться унынию, если тяжёлым было прикосновение его руки. Это ведь было указание, исходившее от высшей мудрости. Принятие уроков Бога позволяет пройти к сердцу его. Для того и проявляет вездесущие силы и власть, чтобы души захотели познать божественное совершенство. И смогли приближаться к этому и диаво, умирая свои пороки и возрастая в любви, мудрости и силе. Сердце Бога и сердце человека могут соединиться. Сколь велика нежность божественной любви, узнают достойные. Сколь велика мудрость его, познают стремящиеся к мудрости. Сколь велика сила его, могут познать лишь те, кто прежде обрели его любовь и его мудрость. Сила его соединяется с силой человеческой через обретение очистившейся душой единения с ним. Постигающие жизнь в глубинах познают, что там «я Бога» и «я человека, достигшего» есть одно. Недостаточно научиться, на время покидая тело, попадать в свет. Нужно превратиться душой в в сияющей божественной пламени. И тогда мир более не разделяется на того, кто достигает, и того, к кому он стремился. Ставший источником совпадает своим центром с изначальным. Так совершенные могут познать его в себе и себя в нем. Может такой человек нести пламень божественный с собой душой, которая не отделена от изначального всеобщего пламени. Являет он собой волну на поверхности океана, наполняемую силой глубин. Человек, ты можешь расставить все на свои места в своем миропонимании, а затем и в жизни своей навести порядок. Значимое тогда станет явным. Ненужное отпадет. Мешающее ты сможешь устранить. Простор и свобода наступят от одного только приведения тобой в жизни твоей, по гармонии с божественными законами. Если ты познаешь любовь как проявление силы Бога, то обретёшь несокрушимую и неуничтожимую основу для жизни всей себя души. Главное качество Бога любовь. Любовь совершенная, всеобъемлющая, вечна, всесильна, мудра. Именно для того, чтобы познать это и научиться этому. Ты человек, и надел тело из плоти, и живёшь же здесь. Когда любовь и мудрость проросли в душе, то можно погружаться в глубины и обретать силу. Сила единая и воля единая правит вселенной. Единое это единство множеств. И каждый и каждая из достигших океана единого мы могут использовать его силу. Очистись от предрассудков и гнева, похоти, лени, эгоизма, от всего того, что превращает человеческое существо в примитивное животное. Очистись, и сможешь видеть, осознавать меня, Бога, в себе и во всем вокруг. Тот, кто познает меня в сердце своем как любовь, тот может осознать и больше. Это я, Бог. Даю силу телу твоему расти, двигаться, развиваться. Это я, Бог, могу смотреть на мир сквозь глаза твоего тела. И ты можешь начать узнавать, что именно я вижу. Это я, Бог, могу слышать внутри великой моей тишины звуки, которые воспринимает твой слух. Хочешь знать, как я слышу? Моё мышление может направлять ход твоих мыслей. Хочешь научиться мыслить как я? Хочешь научиться черпать из бесконечного источника моей мудрости? Моя любовь наполняет пространство, и ты можешь соединяться с этой моей любовью или же противостоять ей. Ты можешь жить в океане чистой любви, света, блаженства. Выбор всегда за тобой, человек. Это и называется свободой воли. «Моя забота о каждом существе может стать и твоей заботой. Это твоя забота, пусть окутывает любовью тех, о com ты мыслишь и к кому направляешь свои эмоции. Такая забота направляет по пути добра». «Это твоя забота, пусть окутывает любовью тех, о com ты мыслишь и к кому направляешь свои эмоции. Такая забота направляет по пути добра». Есть закон сохранения энергии, который может освоить тот, кто намерен одолеть весь путь постижения высших знаний и умений. Каждое ненужное слово или деяние отнимает силу, но каждое согласованное с единым мы действие увеличивает мощь твою и умение взаимодействовать с потоком созидающим. Поспешность приводит к полоश्नности. Торопливость не к лицу мудрому. Но внутренний покой позволяет принимать взвешенные решения. Тот же, кто познал равновешенность в великом покое, умеет и мгновенно видеть правильное решение и говорить нужные слова в нужное время и действовать стремительно, когда это необходимо. Бесконечность великого покоя бока пусть втекает в тело твое, о человек если ты готов впустить этот покой в себя и открываешься ему всецело. А если ты отдаешь свою бренную и тересную оболочку для служения воли единого изначального, то постепенно силы и мудрость будут наполнять тебя, того, кто предан и верен. Для многих ныне живущих людей пирамида Египта есть символ древности, огромной удаленности во времени. Но люди еще очень мало знают о природе времени. Я расскажу об этом немного. Есть вечность бытия Божественного, и в ней существуют отдельные циклы жизни – звезд, планет, душ в телах. Время для каждой такой проявленной жизни конечна. Бесконечность же жизни в Боге не имеет никаких ограничений. Это бесконечный путь и я обретаю души, достигшие единения в божественном сознании. Важно не упустить главное в жизни своей. А до этого необходимо задуматься о том, в чём состоит это главное. Какая цель у жизни твоей, человек? Этому главному и следует посвящать и лучшие годы жизни, и лучшие часы суток. То есть, когда чистая и активная сила души когда способности ума и тела в наилучшем состоянии. В воле Бога – это время, когда тебе надлежит расстаться с этим телом. Но тебе, человек, решать, на что потратить время, отведенное тебе для жизни в теле. Это ты распоряжаешься минутами, часами, днями, годами жизни своей. Бог лишь раскрывает перед тобой твои возможности – и помогает в свершениях достойных. Время жизни этой твоей для тебя драгоценно. Попробуй представить, что уже следующий день может не наступить для тебя в этом теле. И тогда увидь каждую минуту жизни своей как бесценный дар Бога. Как часто мы встречаем тех, кто переходит из мира, где они обитали в материальных телах, в мир, где душа ожидает нового воплощения. Видимо, сколько много бывает сожалений, растрачено впустую времени, а не совершённых важных деяниях, а не сказанных вовремя слов благодарности или покаяния, а не подаренной любви, а напрасных своих гневе и жестокости. Имеей же смысл жить так, чтобы когда наступает время перехода, не сожреть о содеянном, не коревать о несовершённом. И тогда не в колебноце, на встречу тому, что обычные люди называют смертью. Приняв спокойно расставание с миром плотным и воспарите мирах светлых, где достойно прожившей жизнь на земле души отдыхает перед новым рождением на нашей планете. Ибо не за одну жизнь в тере развивается душа до богоподобия, но каждое воплощение есть новая возможность для приближения к совершенству. Ты можешь спросить человек, как еще не развив способность слышать божественных посланцев, учителей и помощников человечества, определять верное и неверное в поступках своих. Да, тот, кто знает основы этики жизни, тот понимает, что ум вначале еще может искажать понимание. Из-за в том числе несовершенства морали в обществах современных воплощенных людей – Но упрек и совести и развитие любви сердечной помогает учиться истинному пониманию. Те указания и порицания, которые диктует совесть, есть проявление активности лучшей и наиболее чистой составляющей души. Человек, прислушивающийся к голосу совести и живущий с любовью сердечной, так чтобы не было того, в чём укорять себя. Божень скора обретает способность слышать и понимать божественное указание. От чего так стоит только на планете произойти какой-то катастрофе, крупномасштабному разрушению, и множество людей задумывается о временном, а вечном, о божественной воле и о царстве посмертном. Неужели же необходимо человечеству именно так разрушать иллюзии ценностей в временных Я сознавать наличие ценностей вечных. Ведь причина этих катастроф или войн является не божественной волей, а те разрушительные энергии, которые производят само человечество в эмоциях, мыслях и намерениях. Малой же катастрофы случаются ежедневно для отдельных взятых людей. Но многие живущие рядом и словно не замечают, как братья и сёстры их становятся инвалидами неумение или теряет то социальное положение, которого достигали огромными усилиями всю жизнь. Равнодушный к ближним своим, не проявляет сострадания, не оказывает помощь и не делает выводов для себя из увиденного. Но не стоит дожидаться, когда болезненные последствия неправильных действий, мыслей и эмоций принесут разрушение. Должен задумываться заранее о том, что поистино ценно. Должно понять людям, что строить дом, обретают они перед Богом прежде всего умение строить. Что создавая семью, могут они развить в себе умение любить. Что управление сообществом людей может помочь обрести умение заботиться. Именно такие умения: мыслить, трудиться, творить, любить, забирая с собой в мир иной Правильно развивающиеся душа, покидая мир материальный, ибо приобретённые навыки становятся качествами души. Если же обретает душа качества иные, такие как злобность, желание подавлять, присваивать себе чужое и тому подобные, то очень непросто будет впоследствии избавляться от этих вырастающих в душу пороков. Закон развития во вселенной таков: Любовь, гармония, покой, красота. Бог говорит с тобой, человек, и красотой рассветов, и величием гор, и безкрайностью океанов, и беззащитностью малых созданий, обитающих в этой красоте. Знание о земле и о связи всех, кто воплощены на ней, друг с другом и с многомерностью планеты, с бесконечностью жизни во вселенной должны приближать людей к пониманию любви всеобщей. Божественная и сила огненная и свет есть под каждым атомом материи, под каждой клеточкой тел воплощённых существ. Всё существующее здесь поддерживается изначальной творящей силой. Следуете ли знать, что существа, живущие здесь, связаны с тобой с планеты так же, как различные части твоего тела связаны в единую структуру, с которой ты скреплен собой душой. Только получивший рождение в теле человеческом способен развить себя до да осознания себя души в единстве с изначальным светом и огнем творящим. Это и есть высшая цель жизни твоей. Достижение подвижником божественного состояния позволяет ему прочувствовать напрямую и понять любовь создателя. Постичь же это можно, развивая в себе любовь ко всем существам. Именно любовь открывает Настиш пространство в сиренной, где единовластным господином является Бог. Душа может научиться растворению. Именно через умение растворяться способна душа человеческая научиться вливаться в единый океан душ божественных. А растворение души – это исчезновение отдельности и обретение ощущений всеобщности. Это состояние объединяет части в единое целое. Познать это становится возможным лишь в любви и покое. Человек, ты можешь ощущать себя не обособленным, но единым, в том числе с планетой Матерью на которой живёшь и развиваешься. Можешь ты учиться жить в прекрасной с и сияющей, соединённой звёздами и далями мирами, окружающими планету твою. Можешь ты ощущать соединённость, связанность твою с развитием всех существ, живущих на этой планете, с её прекрасными морями, горами, лесами. И всё, что вокруг тебя создано творцом, создано так, чтобы твоё развитие шло наилучшим образом. И потому любовью соединяйся со всей красотой вокруг. Благожелательное отношение ко всем существам позволит тебе вскоре научиться соединяться с самим Создателем, который любит всех детей своих любовью мудрой. Он будет учить тебя не соединяться с их несовершенствами, которые им предстоит устранять, но и тебе следует устранять в себе всё, что ещё не совершенно. Человек Ты можешь познать, что на тончайших планах многомерности, глубже творения, наполнено все живым и божественным светом и огнем. Это и есть Бог Творящий, который создает материю и направляет развитие душ. И надо также понимать, что эти свет и огонь есть единство множества. Это божественные души, которые трудятся для того, чтобы ты, человек, мог расти и развиваться именно к единению с ними, именно к растворению в их всеобщем едином мы и следует направить усилия. Именно там найдёшь ты человек высшее счастье и блаженство. Соединившись навсегда, станешь ты божественно прекрасен, божественен, бессмертен. И тогда сможешь и ты вершить дело пока, ради всеобщего блага во вселенной. Тот, кто истину освоил в жизни, в растворении в божественном свете, тот, кто познал в этом свете себя истинного, тот уже не содрогнётся при бурях внешнего мира. Не будет ничем поколеблен его покой и не исчезнет его лучезарная любовь. Если же беспокойство, гнев, тоска, печаль проникают в нутро души, то и снаружи может наступать дисгармония пространства. И кридал события нежелательные. Но если покой души нерушимо слит с божественным покоем, то ничто и никто не сумеет повредить такой душе. Жизнь такого подвижника включена в жизни единого Мы и обрекаема. И она направляема великими в него воплощёнными душами. Это достойно того, чтобы устремиться к такой жизни, в единении с божественной волей. И помощь придёт к устремившемуся. Но стоит отвернуться от божественного руководства. И будет предоставлен душеопыт жизни в отдельности, когда своими мыслями, эмоциями, делами выстраивается судьба и внушается человеком то, что приготовил он себе сам. И часто возводится человеком такое строение, которое может обрушиться. И приготавливается такая пища, которая вредит и отравляет. Этого ведь можно избегать». Но выбора всегда за тобой, человек. Это я, Бог, создал тебя, человек. Это я, Бог, намеревался жить и развиваться в тебе. Это я дал тебе тело и помогал развити ума, способного к самосознанию. Ты поймишь, что ты не тело и не ум, ты душа. Развивай себя и учти, что процесс развития долг. Всё, что ты считал собой, человек, Это есть иллюзия, которую я, Бог, позволяю тебе испытывать, чтобы развить в тебе способность осознавать себя. Ты растешь через развитие умения любить, планировать, управлять, заботиться. Но я, который радуется и грустит, проявляет силу и волю, желает это стекает желаемого временно. Оно необходимо для развития тебя. Но затем ты можешь познать, что существует лишь одно истинное я. Я божественное. Ты можешь постараться познай своё истинное я в своём единстве с божественным первоисточником. Воистину нет иного я во вселенной, кроме я Бога. Это я, или точнее мы, всех постигших единство, управляет всем. До определённого времени человек, как бы он этого не хотел, не может перестать осознавать себя маленьким индивидуальным «я». Ему пока нечем заменить такое естественное сознание себя, ибо он еще не обрел сознание из себя Бога. Сколько бы ведь не твердил человек в уме «я есть Бог», это не поможет. Если бы на этой стадии умерло, исчезло осознание из себя отдельности, то и новое «я» не осталось бы. Такое не должно произойти». Так же как младенцу предназначено развиваться в теле матери определённое время, чтобы родившись быть жизнеспособным, так и божественное самосознание растёт и формируется именно постепенно. Любовь к Богу и постоянное взаимодействие с ним позволяет этому происходить быстрее. Происходит рождение в обители изначального, а затем и рост и взросление в этом новом качестве. Только лишь обретя способность жить душой, свободной от материи и умея сливаться любовью с божественным сознанием, человек потом постепенно осознаёт таждественность всего лучшего в себе душе с Богом. Вот тогда уже можно начать переселяться полностью и навсегда в дом Бога. Но такое переселение занимает некоторое время. Иногда это несколько воплощений души. Часто бывает, что только тот, кто уже не раз в ридо успешных воплощений осознавал себя в боге и бога в себе, может приучить себя к божественной жизни в единстве всех достигших. Несовершенные желания человека приводят к несыршенным результатам. Несовершенные желания лишь на краткое время приносят удовлетворение при их осуществлении, а затем растут новые подобные желания. Свершенное же желание и намерение проистекает из любви всеобщей. Станая единым с Богом, обретает человек достигший совершенства своих побуждений, намерений и воли к их осуществлению. Но тот, кто пользуется силой души для утех самости, получает временный результат в своём временном существовании в мире материи. То же, что при этом может быть взращено и не уничтожится со смертью тела, есть обретаемые новые полезные для развития качества и умения, сила и мудрость души. Лучшие состояния души – любовь-забота, утонченность, блаженство, нежность – сохраняются в глубинной сокровищнице, которая позволит человеку со временем обрести свое единение с Божественным сознанием. Здесь зреет и накапливается божественный потенциал души, который человеку предстоит осознать в своё время, проведя эту энергию сквозь тело и отождествившись с ней. Таким образом, осознание себя в качестве отдельного индивидуального «я» полезно для роста и развития души. Оно позволяет учиться действовать, мыслить, любить. Но постепенно оно должно уступить место для я божественным. Временное человеческое индивидуальное самосознание подобно бутону, в котором должен сформироваться и затем вырасти цветок божественного бессмертия души. Ещё можно сформулировать другими словами, что главное назначение временного я вырасти, развиться и затем осознать свою второстепенность, своё назначение выйти в переходную ступенью к я высшему. Я Бог. Я вселенскому. Только взрастив до совершенства свою любовь, силу и способность к самосознанию, ты человек можешь осознать себя мной и Богом. Вначале это происходит на короткое время, а со временем и на всегда. Ты можешь стать мной, или что есть то же самое стать единым в всеобщем божественном мной полностью осознав и проявив божественное я, душа таким образом отбрасывает последние прежние оболочки отдельного существования. Я обещал рассказать о золотых скрежалях. Ты быть может ждёшь, что я открою тебе слова, которые были отлиты в золоте на особых свитках, спрятанных в тайном месте. Да, были некогда и такие золотые пластины. Было также много иных табличек, папирусов, каменных плит, гранитных стен, на которых были высечены слова бога. Эти материальные носители в большинстве своём не дожили до дней нынешних. Изъязно людям лишь очень мало их часть. Есть и другие подобные записи, которые погребены в пустынях или на дне океанов. Часть информации, которая была на них, присутствует и в словах, которые я поведал тебе. Но не это главное. Признаем себе, что материя не вечна, но истина о сути Бога и пути человека до Бога вечна. Найти эти знания можно во внутренних покоях души, в святилище сердца духовного, заполненного тишиной. Это пространство любви, в котором Бог и человек могут беседовать. Там всегда может присутствовать Бог там существуют иные слова зазвучат на том языке на котором человек мыслит и говорит там ответы могут быть услышаны если человек душа задаст богу свои вопросы это вход в сокровищницу неуничтожимых знаний всей вселенной эти знания может получать душа от душ божественных по мере роста чистоты любви мудрости и самоосознанности души Любые такие знания могут быть раскрыты ио е божественными учителями. Сейчас перед тобой человек, и я раскрою тайну великих пирамид. Пирамида это символ бога, исчешавшего из своей изначальной мерности, сущий в глубинах под его творением. Человек может выстроить свою такую пирамиду, соединяющую тело с изначальным океаном творца и раскрыть божественное «я» в себе и в своем теле. Но почему пирамида? Ограниченная прежде телесной оболочкой, душа может учиться посредством формы пирамиды познавать безграничность божественного огня и укреплять устойчивость своей соединенности с ним. Тот, кто таким способом научается жить в Доме Божественном, легко обретает единство. Он не может быть. А потом форма уже более не имеет значения. Есть лишь божественный океан, снаружи и внутри тела. Человек, ты можешь выстроить свою пирамиду. Это будет твой вход в океан творца и место твоего исхода из него к людям. Это будет твоя вечная часть в едином божественном мы. Во всей вселенной его всемогущество не знает границ. Каждый достигший, кто вступил в постоянное единение со Вселенским Творцом, обретает возможность получить знание о том, как великая творящая сила действует и как она существует. Может ли такой достигший единства использовать способность применять эту великую силу посредством действия процесса эволюции, направляя её в мир творения через себя? Совсем немногие люди видят и осознают, сколь прекрасен мир вокруг, сколь совершенно всё на планете устроено. Смотри, человек, ведь ступая по поверхности земли, ты можешь обнимать любую просторы: луга, леса, горы, долины, моря. Ты идёшь в этих чудесных просторах, а под твоими ногами дивная планета. Она одна из множества во вселенной, И всё же она твоя планета. Она дала тебе такую чудесную возможность жить, расти, развиваться. А дальше ещё один маленький шаг к осознанности того и твоего бытия. Всё это создано Творцом и пронизано непрерывным его взором. Бог творит этой вселенной, всегда я там. Он ближе, чем небо. Он снаружи и внутри относительно твоего тела. Он дал тебе великий шанс развиваться, расти и в итоге стать им, влившись в его бесконечное бытие. А завеса, отделяющая тебя от Бога, может быть подобна всего лишь тончайшей прозрачной плёнке. Когда ты ощутишь собой любовь своего отца-создателя в качестве единственного источника высших любви, мудрости и силы, а также причины существования всех и всего, то легко будет тебе ощутить его ответную любовь. Когда любовь по обе стороны завесы становится тождественна, то исчезает разделенность, и человек постигает себя в Боге и Бога в себе. Ради этого и создано творение. В этом цель жизни твоей, человек. Обретя это единство – Ты сливаешься в одно с любовью, мудростью и силой Создателя всего. Заключение История Египта несла в себе как святы истины, так и извращения в виде черной магии. Непосильной ношей для неочищенной от пороков души является сила. От того, кто воистину хочет приблизиться к Богу, познать его, слиться с ним – служить ему требуется абсолютная чистота души, включая бескорыстие, любовь к творцу и всем существам в творении, также и величайшее мужество и самообладание. В египетских храмах той поры донде сохраняли в чистоте высшие приёмы развития сознания, остерекаясь искажения этих знаний и использования их порочными людьми в корыстных и злых целях. Обучение по этому давалось именно и только избранным достойным. Для всех же остальных эти знания передавались в обрядах и символах, но будущее для разумных. Вот пример. Золотой воротник на плечах фараона. А ведь фараоны в ту пору действительно были божественными атлантами, и египтяне об этом знали. Но ведь это было символическим отображением одной из высших медитаций при которой мир матери воспринимается как огромный по размерам воротник, а глоб же его бесконечное духовное сердце, единосущное сердце абсолюта, из которого восходит в проявленный мир чистейший и нежнейший божественный пламень, созидающий ревёт творца. Я ещё раз подчёркиваю необходимость очень тщательно подходить к отбору людей, достойных обучения высшим практическим приёмом развития сознания. А снова же знание о Боге, о нравственности, о смысле жизни должны стать достоянием как можно большего числа людей земли. Это поможет им подготовить себя к последующему принятию высших знаний и рождению в свете.